Проклятия, которыми в полголоса разразился генерал, как только Ребекка и ее похититель его покинули, были так выразительны, что, наверное, ни один наборщик не решился бы их набрать, хотя бы они и были написаны. Они вырвались у генерала прямо из сердца. Уму непостижимо, как человеческое сердце, способно порождать подобные чувства и по мере надобности выбрасывать из себя такой огромный запас страсти и бешенства, ненависти и гнева. Кроткие глаза Эмилии тоже были с беспокойством устремлены на парочку, поведение которой так раздосадовало ревнивого генерала. Однако Ребекка, войдя в ложу, бросилась к своей приятельнице с самыми бурными выражениями радости, несмотря на то, что это происходило в публичном месте. Она обнимала свою милую подругу на виду всего театра и, главным образом, на виду у подзорной трубки генерала, наведенной теперь на ложу Осборнов. С Джозом миссис родон поздоровалась также очень приветливо, а от большой брошки миссис О'Даут и ее чудесных ирландских алмазов пришла в восторг и не хотела верить, что они не прибыли прямым путем из голконды Она суетилась, болтала, вертелась и кривлялась, улыбалась одному и кокетничала с другим, и все это на виду у ревнивой подзорной трубки, направленной на нее с противоположной стороны зала. А когда начался балет, в котором ни одна танцовщица не проявила столь совершенного искусства пантомимы и не могла сравняться с ней ужимками, она удалилась к себе, на этот раз опираясь на руку капитана Добина. «Нет-нет, Джорджа она ни за что не возьмет с собой. Он должен остаться со своей дорогой, прелестной маленькой Эмилией». «Что за ломака эта женщина?» — шепнул честный Добин Джорджу, вернувшись из ложи Ребекки, куда он проводил ее в полнейшем молчании и с мрачным видом могильщика. корчится и извивается точно змея. Разве ты не видел, Джордж, что все время, пока она была здесь, она просто разыгрывала комедию для того генерала напротив?» «Ломака? Разыгрывала комедию? Глупости?» «Она самая очаровательная женщина в Англии», — отвечал Джордж, показывая свои белые зубы и покручивая надушенные усы. «Ты совершенно не светский человек, Добин. Посмотри-ка на нее сейчас. Она уже успела заговорить тавто. Видишь, как он смеется? Господи, что у нее за плечи? Эмми, почему у тебя нет букета? У всех дам букеты». «Так почему же вы ей не купили?» — заметила миссис одаут. Эмилия и Уильям Добин были благодарны ей за это своевременное замечание. Но обе дамы заметно притихли. Эмилия была подавлена блеском, живостью и светским разговором своей соперницы. Даже миссис О'Даут словно воды в рот набрала после блестящего появления Бекки и за весь вечер не сказала больше ни слова о своем Глен Мелани.